Исторический момент. 12 веков русской истории за 12 месяцев. Здравствуйте, меня зовут Павел Картаев и в моих руках история империи российской. Сегодня мы завершаем наш цикл рассказов о революционной России. За 12 месяцев мы успели познакомить вас со многими выдающимися событиями и личностями прошлых эпох. А теперь давайте бросим прощальный общий взгляд на Российскую империю и посмотрим, чего добилась наша страна за тысячелетия своей истории. Люди, заставшие СССР, помнят, что в те годы наши историки и экономисты часто сравнивали достижения советской власти с показателями 1913 года. Почему? А потому что Россия образца 13 года представляла собой страну удивительную во многих отношениях. Впрочем, судите сами. Начнём с демографии. В начале 20 века Россию населяло больше 140 миллионов человек, 80% из которых были русские. Именно они обеспечивали тогда прирост населения страны. Темпы рождаемости среди русского населения были в 2-3 раза выше, чем в других странах мира. Если бы они сохранились в течение всего 20 века, то сейчас нас с вами было бы 500 миллионов, и мы, без преувеличения, были бы сильнейшей нацией в мире. Не верите мне, поверьте видным европейским экономистам, которые делали тогда такие прогнозы. К середине настоящего, то есть 20 века, Россия станет выше всех в Европе, как в отношении политическом, так и в области финансово-экономической. Действительно, темпы экономического роста России были не менее впечатляющие. В цифрах это выглядело так. Без всякого нефтяного экспорта Российская империя имела сбалансированный бездефицитный бюджет. 90% добываемых ресурсов поглощалось отечественной экономикой, и только 10% шло на экспорт. Большая часть железных дорог России была проложена в те годы. Россия была главной кормилицей Европы, занимая по разным позициям от четверти до половины европейского сельскохозяйственного рынка. В 1913 году урожай зерновых оказался на треть выше, чем у Аргентины, Канады и США вместе взятых. Золотой российский рубль был одной из самых устойчивых валют мира. И при этом россияне платили самые низкие в мире налоги, как прямые, так и косвенные. А куда шли эти налоги? Каждый пятый бюджетный рубль тратился на образование. Ежегодно в стране открывалось 10 тысяч новых школ. Русские студенты платили за обучение в университетах в 10 раз меньше, чем их английские и американские коллеги. Надо ли напоминать вам о том, что такое «великая русская культура»? Достаточно сказать, что до середины двадцатого века мировая литература, поэзия, философия, живопись, балет, музыка развивались под непосредственным влиянием русского искусства и русской мысли. Имена Лобачевского, Менделеева, Павлова и десятков других русских ученых навсегда впечатались в учебники всех стран мира. А русское православие ныне признано уникальным духовным опытом человечества. В конце этого года наше правительство с гордостью сообщило нам, что Россия наконец-то вышла на уровень 1991 года. Смелее надо быть, господа министры, и без промедления поднимать нашу страну на уровень 1913 года. Вот это мы от всей души и пожелаем всем нам в новом году. Исторический момент. Сильное спасибо консультанту и сценаристу программы «Историку» Сергею Цветкову.